Глава двадцать пятая. Глухонемая. Настырный солнечный луч всё-таки добрался до лица. Ника чуть повернула голову. «Пусть резвится на подушке. Хотелось ещё немного поспать». Луч не сдавался. Скользил выше, становился шире. Ему почему-то позарез, нужно было слепить в глаза. но кто догадался поставить кровать напротив окна?» Ника не выдержала, приподняла подушку, Села. Луч успокоился, застыл чуть ниже в районе живота, освещая больничную простыню. На стуле рядом с кроватью сидел Юрис. «Проснулась?» — прочитала Ника по его губам. Выглядел он паршиво. Над правой бровью белел пластырь. Глаз и скула опухли, окрасились в синевато-фиолетовый с примесью багрового. Шею покрывали синяки. Ника хотела спросить, как он себя чувствует, но закашлялась, горло сдавило. Юрис подскочил, схватил с тумбочки бутылку, налил в стакан воду, протянул ей. Пить было больно. Каждый глоток давался с трудом, как при ангине. Губы распухли, словно их накачали силиконом. Шея ныла, а слабость была такой, что Ника устало опустилась на подушку, не выпив и полстакана. Юрис убрал воду и смотрел на неё, спрашивая взглядом, чем ещё помочь. В голове крутилась сотня вопросов. «Где Кирилл? Папа? Арестовали ли эту сволочь?» Как так вышло, что Юрис вовремя подоспел на помощь? Ника не рискнула говорить. Скорее всего, попытка приведет к очередному приступу кашля. Надо же. из глухой превратилась в глухонемую, словно соглашаясь с тем нелепым ярлыком, который в России часто вешают на утративших слух. Распространенная ошибка — обижающая коллег по несчастью, глухой и глухонемой далеко не одно и то же. Но, к сожалению, не все это понимают. Сейчас же Ника чувствовала себя именно глухонемой, и если с одним дефектом пока ничего не могла поделать, то второй легко корректировался. Она улыбнулась Юрису, указав на ухо. Тот закивал, взял с тумбочки футляр со слуховыми аппаратами и отдал ей. Аппараты, в отличие от их покалеченной хозяйки, выглядели целыми и невредимыми. Ника не помнила, кто помог их снять, но сделали это очень заботливо, протёрли, очистили от грязи, открыли отсеки с батарейками, чтобы те не разряжались. Больничная палата не очень-то изобиловала звуками. Едва уловимые шаги в коридоре, негромкая беседа соседей в дальнем углу, похрапывание женщины на кровати слева. «Твой Кирилл только что ушел. Я сменить его недолго». Юрий сговорил сипло, словно всю жизнь курил и испортил голос. Последствия встречи с Максом. «Твой Кирилл», — повторила про себя Ника. Ей нравилось, как это звучало. Она находилась в больнице вторые сутки. Вчера почти все время спала, то ли из-за слабости, то ли под воздействием лекарств. Помнила только взволнованное лицо Кирилла, папу, врачей. А еще боль, которая сегодня лишь немного утихла. Ныло все — горло, грудь, позвоночник. Резь в глазах до сих пор не прошла. Ника посмотрела на руки. Ногти обломаны, кожа на ладонях стесана, из вены торчит катетер. «Хочешь еще воды?» Ника покачала головой и вложила все силы в вопрос — волновавший ее сейчас больше всего. «Макс!» Она с трудом разобрала собственный голос, невнятный свистящий хрип. Юрис пододвинул стул ближе, сел. «Его ищут. После нападения он вернулся в отель, взять свои вещи, снял деньги в банкомат и бежать, но инспектор говорит, что найдут». Ника прикрыла глаза. «Ублюдок!» С самого начала дурачил всех, убил Федерику, сфабриковал тот звонок, а потом чуть не прикончил ее и Юриса. Его должны поймать. Таким тварям самое место за решеткой. «Как?» — Ника прочистила горло и следующую фразу произнесла чуть более внятно. «Как ты понял?» Она снова закашлялась. Юрис подал ей стакан. На этот раз пить было не так больно, «Значит, со временем все пройдет». «Я не понял. Я подозревать. Из-за цвета телефона». Ника приподняла брови, и Юрис пояснил. «У федерике быть золотой айфон. Инспектор дорашил меня и показал Идио на корабль. Там Макс был с такой айфон». Я заметить, потому что всегда хотел такой. Думал, лилифоны одинаковые. Потом разговаривал с Максом в кафе и видеть его айфон. Чёрный. Сомневаться, но не знать. Может, он купил новый? Потом ты. Я, беспокоя, думал много, переживал. Решил проверить, вернулся, а он тебя задушил. Почти. — добавила про себя Ника. «Если бы не Юрис, точно бы задушил». «Спасибо!» На большее голоса не хватило. Ника дотянулась до руки Юриса, сжала его запястье. «Появись он минутой позже!» На глаза навернулись слезы. «Я... Не за что! Ты меня тоже спасать!» Ника улыбнулась. Распухшие губы тут же напомнили о себе. «Чёрт! Есть на теле хоть одна клеточка, которая не пострадала?» «А вот и твой Кирилл!» Юрис встал, отодвигая стул подальше. В палату и в самом деле вошёл Кирилл, приблизился к кровати, пару секунд молча смотрел на неё, а потом наклонился и прижал к себе. «Больше так не делай!» Ника обнимала его, наплевав на боль в груди, шее, руках, Слёзы потекли из глаз. Плакать тоже было больно. В палату вошёл папа. «Ронюшка!» Проснулась. Кирилл отстранился, уступая место. В папиных объятиях Ника расплакалась ещё сильнее. Горло горело, грудь сдавливало, но слёзы через боль физическую облегчали душевную боль. Она жива. Всё позади. Всё закончилось. «Готова принимать гостей?» Папины глаза тоже были на мокром месте. «Гостей?» — прохрипела Ника. «Каких ещё гостей?» «Тихо, Ронюшка, не разговаривай. Мы им объяснили, что можно только на минутку, и чтобы не задавали тебе вопросы. Кирюш, позови ребят». Кирилл посмотрел на Нику. «Если не хочешь, скажи, никто не обидится». Ника улыбнулась, показывая, что не против. «Кто там? Манчини и Света?» Она была им рада. Кирилл на минуту вышел, а когда вернулся, его и в самом деле сопровождали Манчини и Света, а ещё Дэвид, Талия, Валерия и Камилла. Ничего себе, какая толпа! Как их медсёстры пустили! «Мы на минуточку!» Света поставила на тумбочку корзинку с огромным букетом тюльпанов. Нас медсестра три раза предупредила, чтобы не шумели. «Ой, Ника, ты такая...» «Привет!» — Манчини беззастенчиво плюхнулся на угол кровати. «Как самочувствие?» «Не отвечай, твой Кирилл сказал, что выгонит нас, если скажешь хоть слово». «Твой Кирилл! И Манчини туда же!» талия Валерия и Камилла заговорили одновременно. «Ника, тебе что-нибудь привезти?» «Я знаю от... от синяков». «Бедная! Больно, наверное!» «Тихо! А то нас сейчас попрут!» Дэвид поправил на тумбочке букет, который принесла Света. «Знала, что тюльпан — символ Турции!» Ника покачала головой. «Я тоже не знал! Погуглил!» «И решил выпендриться!» — хмыкнула Света. Ника заметила, как из палаты вышел Юрис, пожелав одними губами «Поправляйся!» Она помахала ему на прощание. Понятно, что выходку с телефонами ему так и не простили, даже несмотря на то, что он спас ее от Макса. «Представляешь, это Юрис Ботов на Катрин натравил». Света села на кровать рядом с Мончини. «Он сам Грассу признался, вчера, когда его из больницы отпустили». Папа пододвинул поближе единственный стул, указал на него Камилле и отошел к двери, к Кириллу. По-английски он не говорил А Кирилл, по всей видимости, решил, что и без него толпы хватает. Ника прохрипела. Юрис меня спас. Знаю, поэтому и не буду брать им про него рассказывать. Пусть живет. Но насчет ботов, а ещё Юрис только Катрин атаковал, а кто остальных? Камила и Валерий умудрились вместе поместиться на одном стуле. Грасу сказала, что в рета таки не тронули юрийса катрины свету заметила камила я уверена что это катрин хмыкнула талия зачем ей это прочитал мысли ники манчини она все равно была впереди они принялись перебирать всех кто мог это сделать ника молчала чтобы не травмировать горло но похоже знала ответ во время той беседы игоря и макса когда она подслушала их с помощью стримера Макс сказал, что поначалу был уверен, Ботов натравил Игорь. Потом атаковали Катрин, и Макс решил, что это не Игорь, потому что ему такой расклад был невыгоден. Но теперь понятно, что Катрин атаковал Юрис. Значит, основную атаку вполне мог устроить Игорь, чтобы выиграть то дурацкое пари. На что они спорили, не так уж важно. Это их дела, и теперь, после того, как Макс сбежал, Игорь всё равно не получит свой приз, даже если Катрин займёт первое место. Вскоре пришла медсестра, и под её грозным взглядом ребята быстренько попрощались и высыпали в коридор. В палате стало тихо. Кирилл подошёл к кровати, взял Нику за руку, коснулся губами пальцев. «Поспи, ладно? Тебе надо отдохнуть. А я постараюсь сегодня забрать тебя отсюда». Ника улыбнулась, положила подушку пониже. Настырный луч давно убежал по своим солнечным делам, теперь ничто не мешало спать, и Ника почти мгновенно отключилась. После обеда её отпустили домой. Врач сказал, что угрозы жизни нет, синяки и ссадины со временем заживут, отёк спадёт и вернётся голос. «Ильяс, — говорит, — следователь очень ждёт твоих показаний», — рассказывал папа с переднего пассажирского сиденья, пока они плелись в такси в бесконечной стамбульской пробке. Он сидел в полоборота. Ника разглядывала его волосы, отмечая, что чёрных почти не осталось. «Сплошная седина. Наверняка последние события в этом тоже виноваты». Так что наведаемся в участок, но, разумеется, после того, как вредёшь себя. И тот протокол надо подписать. Очень уж этот следователь щепетилен, за каждую бумажку переживает». «Какой протокол?» — прохрипела Ника. Кирилл чуть крепче сжал её пальцы. «Побереги горло, мы же договорились, жестами или пишей». Он сидел рядом и держал её ладонь обеими руками, словно боялся... что она опять куда-нибудь сбежит. Ника кивнула. Для простых вопросов-ответов у неё и в самом деле был целый арсенал. Мотание головой, кивание, пожимание плечами. Для сложных фраз в сумочке лежали блокноты и ручка. «Протокол последнего допроса», — объяснил папа. «Там на одном листе твоей подписи не хватает, поэтому тем вечером следователь направил помощницу к тебе». Ника перевела изумлённый взгляд на Кирилла. Он грустно улыбнулся. «Да, тебя никто не собирался арестовывать. Ты же поэтому сбежала». Ника хотела объяснить, что не планировала долго скрываться. Нужно было лишь проверить время в телефоне Макса, но горло не выдержало бы такой поток слов, поэтому пришлось ограничиться кивком. «Я так и понял. Оказывается, Робия — помощница Мехмета, «Живёт неподалёку», — он попросил её к нам заглянуть. «Она заметила нас в кафе. Ты как раз Айраном болелась и шла. Я попросил её подождать, но когда ты не вернулась через десять минут, понял, что что-то не так». Ника стиснула зубы. «Как же глупо получилось!» «Ты запаниковала», — прочитал её мысли папа. «Учитывая ситуацию, это вполне понятно. На будущее». «Бежать не надо. Надо звонить мне. Но, надеюсь, подобное не ирится. Насчет показаний не переживай, это не к спеху. И без тебя доказательств против этого подонка хватает. Она его шантажировала. Что-то там про баннеры и ботов. Кирюш, ты наверняка лучше меня понял». Ника улыбнулась и посмотрела на сидящего рядом Кирюшу. Похоже, они с папой успели поладить. Ещё бы, последние сутки по очереди дежурили у её кровати. Кирилл встретил папу в аэропорту и сообщил, что его дочь в больнице, потому что её чуть не убили. Весьма напряжённое получилось знакомство. — Ты представляешь, как работает криптовалюта? Ника покрутила в воздухе, раскрытой ладонью, в общих чертах. Кирилл улыбнулся. — Ага, понял. Смысл в том, что система одновременно анонимна и публична. То есть ты не знаешь, кто владеет криптовалютой, но по номеру кошелька можешь посмотреть все транзакции. Папа что-то невнятно добавил. Так и есть, семён Анатольевич. Но вы не представляете, какие это деньги. Например, личность изобретателя биткоинов до сипо неевесна. Но общественность следит за движением его криптовалюты, самой первой в мире. Это такой современный интертеймент. Похоже, федерика тоже этим увлекалась. А еще она тщательно следила за транзакциями, которые поступали к ней. Ника внимательно слушала. Пока все было более-менее понятно. Можно узнать, с какого кошелька к тебе пришли деньги, но владелец этого кошелька неизвестен. федерика Промышляла отмыванием денег. Ей перечисляли криптовалюту, она родила гейтанахинации и, и на выходе получала евро, происхождение которых нельзя было отследить. Еще одним ее лечением было накручивание показов рекламы с помощью ботов. Оказывается, если хорошо поискать в Даркнете, можно найти не только оружие и наркотики, но и ботов, способных пробить защиту RTB Creative. Но начала было Ника. Кирилл на секунду отпустил ее ладони, прижал палец к губам. Я знаю. Ред Макс изобрел баннерную сеть без ботов. Но на самом деле это не так. В Даркнете орудует некий аноним, нашедший лазейку в алгоритмах RTB Creative. И федерика часто ему платила за ботов. Она даже статью об этом написала. Так ли гениален знаменитый гуру маркетинга? Ника кивнула, она видела эту статью, но приняла за очередную теорию заговора. Так что же получается? Баннерная сеть Макса не была защищена от ботов? Выходит, он ничем не отличался от конкурентов? Это, конечно, неприятно и бьет по репутации, но на повод для шантажа не тянет. В конце концов, он мог признать существование уязвимости и пообещать найти способ ее закрыть, Однажды Федерике на обналичивание поступила очередная порция криптовалюты. Она провела ее через систему анализа и увидела, что деньги пришли с кошелька, за который она сама ранее переводила оплату, за ботов. Ника снова кивнула. «Хорошо, допустим, но что с того?» Федерика поняла, что деньги ей перевел тот самый аноним. «Смел ломать, Арти Би Она решила его выследить. Провела криптовалюту через систему обналичивания, якобы передавая из рук одного исполнителя в руки другого. Но на деле самостоятельно выступала в роли исполнителя на каждом этапе. «Не спрашивай, всё очень сложно. Я тоже не до конца understand. Знаешь, Юрис очень помог следствию. Он, конечно, тот ещё асхал Планировал прикарманить деньги Федерики. Для этого установил камеру у неё в комнате и украл токен». Ника внимательно слушала. «Кто бы мог подумать, что Юрис такой прохвост? Трюк с телефонами, боты, камера в номере Федерики. Сложно поверить, что этот парень спас её от смерти». «Если бы Юрис не подглядел пароли по Федерики и не украл токен», Грязные секреты Макса так бы никто и не узнал. Раскопать такое могла только федерика Она записала подробное видео, в котором вы оказала номера кошельков, номера каких-то подарочных сертификатов. Суть в том, что она отследила движение криптовалюты и выяснила, что платила за ботов Максу. «Что?» — прохрипела Ника и тут же закашлялась. «Ронюшка!» Укоризненно пробормотал папа, протягивая бутылку с водой. Ника попила, более-менее отдышалась и взглядом попросила Кирилла «продолжай». Да, она купила на эти деньги доступ к лекциям по маркетингу на его сайте. То есть финальным получателем отмытой криптовалюты был Макс. Он якобы изобрел баннерную сеть, защищенную от ботов. А на ним якобы эту сеть взломал. Но на деле Макс и есть аноним. Он просто оставил для себя лазейку и использовал её, чтобы грабить рекламодателей. «Насколько я понял, он зарабатывал на этом огромные деньги», — добавил папа. «Так и есть». федерика записала видеоразоблачение и отправила Максу. Ну, а дальше начался банальный шантаж. Ника достала из сумочки блокнот и написала — «Зачем она прилетела в Стамбул?» Кирилл хмыкнул. федерика была чересчур самоуверенной. Если верить ее онлайн-дневнику, то изначально она в самом деле лела поучиться. Плюс ее будоражило, что будет находиться рядом с Максом, не подозревающим, кто она. Потом федерика узнала про вакансию и после первой лекции пошла к Максу требовать победы. Уверен, он и Локи от такой наглости, но не растерялся. Предложил ей сделку. Должность в Креэти Уолт и 10 тысяч кэша в обмен на подпись в документе, который федерика назвала «гарантированное уничтожение». «Она признается, что замешана в отмывании денег и отдает документ Максу», — пояснил папа. «Он оставляет документ у себя». и относит в полицию если федерика решит снова его шантажировать давай обменяемся грязными секретами и будем хранить их вечно подумала ника но получается федерика не согласилась иначе осталась бы жива мы не знаем что произошло дальше продолжил кирилл в последней записи в своем дневнике федерика говорит что подумывает согласиться Это было утром в день её смерти. Возможно, передумала. Возможно, Макс решил, что надёжнее её прикончить. Инспектор полагает, что Макс увидел, как Верейка перевисывает их разговор на диктофон, и вспылил. Не зря же на записи того звонка слышно, как он бьёт её бутылкой. Скорее всего, это произошло спонтанно. А потом он её задушил. Ника прижала ладонь к горлу. Задушил? Кирилл ответил на её немой вопрос. Да. Накинул шарф на шею, затянул, дождался, когда она задохнётся. Потом выкинул улики, разблокировал её отпечатком телефон и спокойно пошёл наверх. На записях камеры видно, как он сидит в ресторане в наушниках и с телефоном Федерики. Тогда никто не обратил на это внимания. Копается человек в телефоне, что тут такого? Теперь, когда все поняли, кто убийца, Мога и Алла очевидны. Он слепил аудиозапись того фейкового звонка на глазах у всех. Потом включил автоответ на телефоне Федерики. Позвонил со своего телефона, чтобы оператор позже подтвердил факт звонка и запустил аудиозапись. Ну а дальше ты знаешь. Дальше все бросились искать Федерику, а нашли Нику у ее тела. Значит, инспектор полагает, что убийство произошло спонтанно. Однако Макс не растерялся, быстро сообразил, что надо избавиться от улик и обеспечить себе алиби. Его могли поймать в любой момент. Например, если бы кто-то раньше обнаружил тело. Но нет, этому ублюдку повезло. Он практически не совершил ошибок, разве что не учёл Юриса, укравшего токен, и прочитал собственное сообщение с телефона Федерики, видимо, на автомате, когда выключал звук или настраивал автоответ. Водитель открыл окно, впуская в салон шум улицы и тёплый воздух. Что-то прокричал соседу слева, закрыл окно и перестроился в левый ряд. Ника только теперь вспомнила о своей боязни машин. Но сегодня ей не нужна была успокоительная мантра. После пережитого страх попасть в аварию отошел на второй план. К тому же Кирилл держал ее за руку, а рядом с ним Ника чувствовала себя в безопасности. «Стоп! А что насчет крови на кроссовках? Как Макс это провернул?» Она написала вопрос в блокнот. «Он подменил твои шнурки», — ответил Кирилл. «Пробрался в комнату». Зашнуровал твои кроссовки своими шнурками, а на них были капли крови Федерики. Ника сглотнула. — Надо же! Как вообще можно было додуматься до такого? — Я одного не пойму. Как он попал в твою комнату? Наверное, украл карточку, а потом подложил обратно. Ника помотала головой и прошептала. — Нет, он подменил мою карточку на свою. Кирилл приподнял брови, но расспрашивать не стал. Забота победила любопытство. «Потом расскажешь. Не напрягай горло». «Нормально. Так не больно». Шептать действительно было легче, чем говорить. «Помнишь, моя карточка заглючила, когда телефон переложили? Я думала, это Юрис, но теперь поняла, что Макс». Она попила, смачивая водой измученное горло. «Потом расскажешь», — повторил Кирилл. «Но я понял. Он как-то поменил твою карту. Дождался, когда вы со Светой уйдёте, вошёл в комнату, перешнуровал кроссовки». Папа внимательно прислушивался к их беседе. «Так если всё это время у него была чужая карта, как он в свой номер заходил?» «Ресепшн», — прошептала Ника. Кирилл сразу понял, что она имеет в виду. «Вот же ж!» — он глянул на папу и сдержал крепкое словечко. «То есть он подменил твою карту, перешнуровал кроссовки, а потом спустился на ресепшн и пожаловался, что его карта глючит. Администратор перезаузил арту, и она, исключа к твоему номеру, стала ключом к его». Ника кивнула. «Макс не просто так заглянул тогда к ней в гости». Дело было не в новости о дизлайках и не в желании отдать цепочку для стримера. Он стоял в коридоре, пока она пошла за стримером. Двух секунд хватило, чтобы вытащить ее карту из держателя на стене и вставить туда свою. Ника ничего не заподозрила. Более того, чтобы совсем ее запутать, он пожаловался, что карты размагничиваются, и он якобы из-за этого даже не сумел попасть в свою комнату. Поэтому, когда Ника столкнулась с такой же проблемой, она и не подумала, что ключ от номера подменили. Выходит, он сделал это в тот день, когда Мехмед впервые её допрашивал. В четверг. Но федерику убили во вторник. Почему Макс так долго ждал? Ника подозревала, что знает ответ. Она достала из сумки телефон. Кирилл зарядил его и принёс в больницу. Нашла в списке контактов Манчини и отправила сообщение. «Карло, привет! Скажи, Макс знал, что ты дал Мехмету ложные показания?» Кирилл заглядывал в экран, пока она писала, но не спрашивал, берег ее голос. Папа смотрел в окно на стамбульские улочки. Они, наконец, выбрались из пробки, таксист явно повеселел и что-то негромко насвистывал. «Привет! Да, знал. Заметил меня на лестнице, когда якобы искал Федерику». «Пришел на следующий день, мы поговорили. Он сказал, что не сдаст меня Грассо, но настаивал, чтобы я признался инспектору. Я только сейчас понял, зачем ему это было нужно. Жирный подонок, чтоб он сдох где-нибудь на сирийской границе». Кирилл дочитал сообщение и согласно хмыкнул. «Теперь понятно, почему он выбрал тебя. есть мотив «Нашла тело. Ещё и показания манчини на тебя указывали». Макс всеми силами отводил от себя подозрения. Направлял расследование по ложному следу, чтобы успеть закончить стамбульские дела и спокойно вернуться в Лондон. Телефон дёрнулся. Пришло ещё одно сообщение. На этот раз от Михаила, изобретателя умных ламп. Давненько его не было слышно. «Ника! Привет! Дела пошли!» «Я получил два заказа. Спасибо тебе за помощь. Знаю, ты снова откажешься от денег, но от подарков не отказываются». Следом прилетел подарочный сертификат в магазин по продаже чая и кофе. «Ух ты!» — прокомментировал Кирилл. «Знаю этот магазин. Сами обжаривают зерна, доставляют по сей оси. Частенько у них заказываю». «Это тот парень с лампами, про которого ты рассказывала?» Ника кивнула, набирая «Спасибо за подарок». «Но правда не стоило. Мне было интересно помогать. Обращайся». «Уже обращаюсь», — ответил Михаил. «Ника, будь моим маркетологом. Понятно, что полную ставку я пока не потяну, но ты же сможешь взять меня в качестве подработки?» «Я настаиваю». Ника улыбнулась. Совмещать работу в трапезе с проектом Михаила? Что ж, это вполне возможно. Я подумаю. Только она ответила, как пришло ещё одно сообщение. Снова от Манчини. «Слушай, я всё хотел спросить. В баре, когда федерика на меня орала, она сказала кое-что странное. Я внимания не обратила она постоянно какую-нибудь чушь несла». Но вдруг это важно. Сказала, что хоть и задизлайкала твой пост, но взамен одарила тебя здоровьем. Типа это больше, чем работа в Креэти Уолт. Как думаешь, о чем она? Бред какой-то, пробормотал Кирилл. Ника посмотрела на него и рассмеялась. До нее сразу дошло, о чем речь. Отрезив горле... Снова заслезились глаза, но Ника не могла остановиться. Папа обернулся и непонимающе уставился на нее. «Ты чего?» Ника вытерла слезы и прошептала. «Ну и кто теперь паникер? Полиция подбросила, убийца подставляет. Это она подложила мне пуповину. федерика Думала ее чудодейственная сила». «Вернёт мне слух!» У неё же целая статья в блоге была на эту тему. Теперь понятно, что означали слова Федерики «Я знаю, как решить твою проблему». Спасибо, Феде. Решить не решила, но хотя бы попробовала. Кто бы мог подумать, что желание помочь обернётся аттракционом «Что делать с подброшенной уликой?» Папа попрощался с ними и на том же такси поехал к себе в отель, чтобы, наконец, отдохнуть и привести себя в порядок. Ника вошла в квартиру, глянула в зеркало и ужаснулась. Как ребята, увидев такого монстра, не сбежали из больницы? На левой скуле синяк. Не такой огромный, как у Юриса, но всё же. Правый глаз налит кровью, как у вампира. Губы огромные, опухшие, по всему лицу точечные кровоподтёки, на шее усыпанную синяками, вообще смотреть страшно. Ника прошла в гостиную, села на диван, не представляя, чем заняться. Давненько такого не было. Всегда находились неотложные дела и срочные задачи, а сейчас всё время было в её распоряжении. «Делай, что хочешь!» Корпоративная почта молчала. Гнаться за должностью в Creative World не было смысла. Конечно, она могла бы сделать проект для финального задания. Наработки имелись. Бери маркетинговый план для царской трапезы, готовь презентацию и отправляйся на защиту. Но для этого пришлось бы просидеть за ноутбуком всю ночь. В ее состоянии это уже не чрезмерное трудолюбие, а прямой вред здоровью. Да и словосочетание Creative World Вызывала отвращение и дрожь. Название прочно ассоциировалось с именем Макса. Даже победив в конкурсе, Ника не смогла бы работать в этой компании. Только не после того, что произошло. Кирилл поставил на кофейный столик кружку, сел рядом. «Чай с мёдом для твоего многострадального горла». Ника прижалась к нему. «Как они с папой пережили всё это? Страшно представить». Узнать, что на близкого тебе человека напал убийца? Если бы такое случилось с Кириллом, она бы сошла с ума. расти Кирилл коснулся губами её макушки. «Ника, я так испугался. Я больше тебя ни на шаг не отпущу, слышишь? Кстати, и папе твоему пообещал, что глаз с тебя не спущу». «Я не против». Снова звякнул телефон, на этот раз пришло сообщение от Светы. «Ника, Грассу попросила узнать, придёшь ли ты завтра на защиту?» Ника усмехнулась и набрала ответ. «Нет, не приду. Ты видела мою физиономию? Мне нельзя показываться людям». Не говоря уже о том, что каждое движение давалось с трудом, на теле не осталось живого места. «Ох, как жаль!» «Я в воскресенье уеду, и, получается, мы больше не увидимся? Приезжайте с Кириллом в Сочи, я вам лучший номер в папином отеле обеспечу». Кирилл тоже прочитал сообщение. «Мне нравится Сочи, там есть где погулять». «Спасибо, мы постараемся», — написала Ника. Её обратный рейс тоже был запланирован на воскресенье. Хорошо, хоть в понедельник не надо на работу. Кирилл сказал, что не пустит её в офис, пока она окончательно не поправится. Ника не сопротивлялась. В конце концов, теперь он её начальник. Можно не переживать, что уволят за прогулы. Мысль о возвращении в царскую трапезу по-прежнему вызывала тоску. «Хочешь, я схожу за твоим сертификатом? Пригодится, когда решишь сменить работу». Ника пожала плечами. «Сменить работу». Кирилл, похоже, не сомневался, что она в трапезе временно хотя сейчас Ника и сама это понимала. Начальник отдела — хороший старт. Даже Игорь возглавлял отдел, прежде чем открыть своё агентство. Ника отпила чай. Приятное тепло согрело горло. Стало чуточку легче. «Знаешь, трапезе всё-таки не стоит организовывать отдел. Это нерационально». «Да я понимаю». Но Саня же не против переплачивать, если отделом будешь руководить ты? — А если я буду заниматься маркетингом трапезы, но не в качестве начальника отдела?» Кирилл нахмурился. — Как штатный маркетолог? Давай позже обсудим. Тебе не стоит много говорить. Ника помотала головой и отпила ещё чаю. Идея, пришедшая в голову, требовала, чтобы её обсудили сию минуту. Ника знала, что если не выскажется сейчас, то струсит и никогда больше об этом не заговорит. Даже думать о таком было страшно. не как штатный маркетолог. Наоборот. Как внештатный. Представитель рекламного агентства». «Так ты решилась сменить работу?» Конечно, Саня не будет против. Да и кто его уросит? Ника, если ты будешь работать в агентстве, гарантирую, трапеза — твой первый клиент. А что, уже есть агентство на примете? Ника отставила кружку. Пальцы дрожали, но как там говорят, если гора не идёт к Магомеду? Агентство есть. Надо определиться с названием. Как тебе... Ловкина и партнёры. Правда, с партнёрами пока туговато. Кирилл изумлённо посмотрел на неё. Ты серьёзно? Думаю, да. Мне есть на что опереться. Трапеза, умные лампы, сеть отелей Светиного Папы. Целых три клиента. Вроде неплохо для старта. А дальше наберу ещё, арендую офис. «Как думаешь, получится?» Кирилл улыбнулся, а потом стиснул ее в объятиях и тут же выпустил. «Ой, сори, больно!» «Нет, я... Так что скажешь?» «Получится, я не сомневаюсь. Уверен, у тебя отбоя от клиентов не будет. Ника, это так круто!» Идея, высказанная вслух, уже не казалась такой страшной. Михаил... Хочет работать с ней. Трапеза тоже, да и насчет света Ника не сомневалась. Доход от этих трех клиентов уже больше ее нынешней зарплаты. Чуть позже можно будет взять специалиста по контексту, дизайнера, копирайтера. Открыть офис. Снова работать допоздна, но уже ради собственного дела. «Разрабатывать маркетинговые стратегии, придумывать креативные слоганы, генерировать продающие концепции. Зачем откладывать мечту, но потом, если можно прямо сейчас, шагнуть ей навстречу? Все получится. У нее есть знания, опыт, первые клиенты и поддержка Кирилла». Ника прижалась к нему и закрыла глаза. «Все получится». Интуиция подсказывала, что она на пороге чего-то грандиозного.